был на месте. Что-то поблескивало на полпути между мёртвым волочкой и бетонным столбом, к которому был прикручен прожектор. Как будто золотое кольцо в куче навоза. Чернов посмотрел прищурившись и стал спускаться по дуге, обходя труп, стараясь не смотреть в его сторону. Он копнул носком ботинка рыхлую землю, какой-то длинный узкий предмет, похожий на тюбик губной помады, сверкнув полированным золотым боком, подпрыгнул и мягко шлёпнулся неподалёку. Чернов наклонился, поднял его, вытирая куртку. Это была зажигалка. Стильная, позолоченная зажигалка, на которой было выдавлено чёрным кельн-мессе зажигалка принадлежала степану он привёз её в марте со строительной выставки из германии куда поехал с беловым оставив чернова за старшего черново тогда тоже хотел из в германию тем более он никогда ещё не был за границей но степан решил что поедет белов значит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 лазал по котловану и ментам об этом знать совсем не обязательно преодолевая себя он ещё раз посмотрел вниз на Володьку отвернулся выматерился и решительно достал телефон ба шум воды в трубах Шшпение яичницы на сковороде развёсёлые вопли ведущего утренней программы на русском радио папа стук посудой и пронзительный взвизг кофемолки пап степан встряхнул и оглянулся чуть не выпустив кофемолку из рук пап ну чего ты совсем уже с ивана на пол текла вода он стоял в дверном проёме мокрый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 что тот в люксе и про ритуал позабыл. Готов? переспросил Степан, повыше поднимая ведро с холодной водой. Иван С сосредоточенно кивнул, не открывая глаз. Степан перевернул ведро, Вода отвесно упала на Ивана так, что он даже покачнулся, стекла по всем ребрам, по ручкам-палочкам, по ножкам-дощечкам. Иван моментально покрылся гусиной кожей, встряхнулся, как собачонка. Степан сунул ему полотенце. — Ты просто супер-бизон! — сказал он какую-то нелепую фразу, которая приводила Ивана в восторг и которая тоже была частью ритуала из полотенца вынырнула розовая мордаха, сияющая кривоватыми передними зубами. Просто ангел божий, а не ребёнок. Степан тяжело вздохнул. Вытирайся и давай завтракать, мне некогда. Тебе всегда некогда, сообщил Иван из полотенца. Тебе когда-нибудь будет есть когда?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 Конечно, ему некогда. Он работает с утра до ночи. Все мечты о том, что в один прекрасный день работа пойдет без него, а ему останется только пожинать лавры. Ежедневно разбивались в дребезги, как любовная лодка, а быт в стихах революционного поэта Маяковского. Иногда ему приходится работать по субботам и еще по воскресеньям. Степан разложил по тарелкам яичницу. Он понятия не имеет, куда деть Ивана, когда начнутся каникулы. Чёрт бы взял эту продвинутую школу, где каникулы начинаются почему-то в апреле. В прошлом году у них всё лето жила мама, а в этом году мама умерла. Иван! крикнул Степан громче, чем нужно. Ну где ты там? Думать об этом с утра нельзя, об этом можно думать только ночью, когда Иван спит, и впереди ещё 5 часов, чтобы прийти в себя. Степан не мог позволить себе думать такие думы с утра пораньше. Па, где моя чёрная водолазка? Посмотри в шкафу. Да нет в шкафу, я уж смотрел. Иван, я её не надевал, если ты об этом спрашиваешь. Я спрашиваю, где моя чёрная водолазка? Голос его уж почти дрожит. Не восьмилетний мужик, а рохляй мямля ей-богу. Степан стукнул сковородкой о плиту и с большими сердитыми шагами пошёл в комнату Ивана. Иван стоял перед распахнутым шкафом и зачем-то перебирал трусы на нижней полке. Трусы ты тоже потерял? спросил Степан извивительно. На Вот твоя водолазка. Ты что, не можешь голову поднять и посмотреть? Он был не прав и знал это. Доброработница Клара или Енишина почему-то положила Иванову водолазку очень высоко в постельное бельё. Иван снизу ни увидеть, ни достать её не мог. Одевайся быстрее, приказал Степан. Мы уж сейчас будем опаздывать.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 Аввалайча за собой стильный немецкий рюкзак, который отец привёз ему из Кёльна. Рюкзак. Он швырнул в угол, а сам сел, зацепил свои облачённые в джинсы дощечки за ножки стула и заныл. Опять еишница. Не хочу никакой еишницы. Сколько можно еишницу есть? Вчера Клара Ильгенишна в холодильнике кашу оставила, пшённую.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 чёрными леночкиными глазами очевидно увидев там что-то пориракаться не стал и начал покладисто ковырять её шницу лучше бы скандалил хочешь вечером в ресторан пойдём м предложил степан чувство вины требовало какого-то выхода какой-нибудь м итальянской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 Чего ты не знаешь? Так, ну, ну съезди в школу и спроси, чего я не знаю. Он оскорблённо засопел, губы у него искривились и набухли, и всю мордаху как будто повело в сторону. Она говорит, что я всё неправильно понимаю. А я не знаю, что я неправильно понимаю. Да кто она-то? Инга Орнولدovna, выкрикнул Иван, отвернулся и утёрся рукавом.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 Чёрт знает что, пробормотал Степан беспомощно, не хватало ещё только проблем в школе. В громадном офисном здании на Профсоюзной, которое ремонтировала его строительная фирма, на прошлой неделе какие-то идиоты выбили стёкла, засыпав весь ковролин мелкой, как будто алмазной крушкой, которую ничем было не взять, даже самыми мощными пылесосами.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 Степан маттался в администрацию, в мэрию, скандалил, лебезил, доказывал, уговаривал, платил деньги, унижался и ругался.